Он любил в корпусе рисовать людей, превращая их лица в морды зверей. Басни Крылова были для него знакомым, родным лесом, садом в городе, в котором он родился, родины. Петьма дошло. Крылов для Федотова был не крыловым анекдотов, не тем Крыловым, которого позволялось в журналах называть великим баснописцем. Федотов знал не только басни Биографы подтверждают, что у него в комнате, не в столе, лежали екатерининские журналы, в том числе лежала Крыловская почта духов. Вовремя сказанное слово «могуч». В искусстве люди переговариваются через десятилетия и столетия, через тысячи лет, не повышая и не искажая голос. Крылов сказал вовремя. Письмо дошло до человека, который его знал, У него учился правдой. 31 января 1837 года. Черты лица резки, сильны, мертвы. Он был, как должен быть, мертвый Пушкин. Сенатор К. Лебедев. Петербург — это не только триумфальные ворота с соборами и дворцами, это и дома каменные и деревянные. У себя дома художники часто рисовали интерьеры. Обычно брала с комнаты с открытой дверью, за окном пейзаж, за дверью другая комната, на стенах рисунки, в комнате иногда какая-нибудь фигура, но мелкая, взятая и больше для масштаба. Больше всего интересовались перспективой и передачей материала. Из стертого, дощатого или лоснящегося паркетного пола, красного дерева, карельской березы, отраженной в зеркале. Так рисовали художники Доба. В Академии художеств однообразно повторялись программы на сюжеты русской истории, превращённые в подобие римской истории. Рисунки и новые характеры попадались в книгах, но это принималось за малые искусства. Старые картины Левицкого, Бровиковского считались хорошо написанными, но как бы частными. Венессанова уважали, но относились к нему снисходительно. Для религиозной живописи готовился Исаакиевский собор, как большой манеж для благочестивых упражнений. В Эрмитаже, рядом с Зимним дворцом, была живопись даже жанровая. Но этот жанр был прощён за то, что отдалённый от нас временем и чужестранным происхождением, он уже казался оперой. Пушкин жил в опале. Его поэма Медный всадник была запрещена реалистической прозы не была до конца понята критикой. Не знали даже, насколько любит народ Пушкина, насколько народ понял своего поэта. В конце января 1837 года по городу распространилась весть, что поэт ранен на дуэли. Ранил его кавалер-гард Дантес, французский эмигрант, бежавший с родины после июльской революции 1830 года. Приёмный сын голландского посла, русский офицер, красавец блондин, Федотов видел его на параде. Шептались, прибавляя к имени Дентесса имя царя. 27 января сказали, что Пушкин умер. 31 января Павел Андреевич пошёл на искосок через него к Зимнему дворцу, поднялся по крутой гранитной лестнице, перешёл набережную. Зимний дворец стоял на краю огромной снежной площади. Посередине площади торжественно возвышалась Александровская колонна с изящным бронзовым ангелом у креста. Направо сквозила торжественная арка, построенная Росси. В арке переламываясь начиналась Морская улица. Над Зимним дворцом синие дымы, белый снег, розовое тело колонн Тёмные бронзы ангела, бронза квадриги коней на даркой и голубые дымы на сером небе. Всё печально. Квадриги, то есть четвёрки. На том берегу неширокой мойки за мостом стояла толпа. Люди в чинелях, шубах, тулупах, чуйках, много женщин старых и молодых. Парадные двери были заперты, входили и выходили лишь швейцарскую дверь узенькую высотой в полтора аршины. На этой дверке написано углем: Пушкин. Все шли не раздеваясь, поднимались по лестнице в пальто, в шубах. На лестнице тишина и запах свечей.